Глава 6. Че. Когда я на следующий день отконвоировал подругу в Баршти и сдал ее под ответственность храпу, встреченный у стойки Крот Кирилл поведал мне, что Ириш вчера отбыла в неизвестном направлении. Сразу после того, как мы с Динкой трогательно помирились и ушли из бара в обнимку, она побросала в чемодан свои вещички и уехала на попутной армейской машине куда-то в сторону Киева. Наверное, мне следовало бы испытывать стыд или хотя бы мимолетное сожаление, но я не ощутил абсолютно ничего. Не бывает такого, чтобы всем сразу было хорошо. По закону сохранения энергии, когда кому-то хорошо, другому от этого непременно плохо. Да и вообще, мне сейчас было совершенно не до этого. Поэтому я принял информацию про Ириш к сведению, выпил порцию прозрачного и отправился к бубне. В течение дня он уже дважды сбрасывал мне на почту категорическое приглашение зайти. В кабинете Бубны, кроме него, обнаружился Че. Высокий толстяк с обиженной детской физиономией и немытыми патлами до лопаток, одетый в драные кожаные штаны и футболку с ликом команданта Гевары. Каждую свою футболку Че занашивал до состояния половой тряпки, после чего добывал себе точно такую же новую, И начинал очередной трехгодичный цикл носки. Думаю, если его выпустить за периметр, любой встреченный мозголом тут же признает в нем большого, по внешнему виду и запаху он любому из них сто очков вперед даст. Че был сталкерским компьютерным гением, когда-то он по молодости и дурости ходил в зону вместе с Бубной, Семецким, Редом Шуховым, оборотнем Завьяловым и другими древними легендами но быстро сообразил, что может зашибить хорошую деньгу и без такого запредельного риска. Ему первому пришло в голову создать единую сталкерскую сеть, чтобы зарегистрированные в ней бродяги могли свободно обмениваться сообщениями и предупреждениями. Кроме того, в сеть выбрасывались некрологи. Когда ПДА неудачливого сталкера фиксировал смерть своего хозяина, это позволяло сталкерам того же клана найти и захоронить своего товарища а других предостерегало от смертельно опасных мест. Сейчас Че ворочил такими деньгами, что мне и не снились. Он в массовом порядке скупал ПДА погибших сталкеров и с неплохим барышом продавал добытые оттуда данные. Он вел наблюдения за радиопереговорами военных и фиксировал перемещение бродяг в зоне. В результате он владел бесценной информацией. И нередко именно после серьезного разговора один на один с Че Бубна заказывал мне очередную вылазку за периметр. Не сомневаюсь, что значительная часть окончательной стоимости тех эксклюзивных артефактов, которые я с риском для жизни добывал для Бубны, оседала в кармане компьютерщика. «Поздорову, бродяга», – сказал Бубна. «Поздорову, браток», – вяло поднял руку компьютерный гений. Он всегда выглядел так, будто собеседник противен ему до крайности и только трагическое стечение обстоятельств вынуждает его величество беседовать с тобой. «Поздорово, уважаемые!» Вежливо, но независимо сказал я. «Какие дела?» «Скверные дела!» Отрезал Бубна. «Что за пантомимо Вы там устроились с Дианой сегодня утром. Ты в курсе, что нам эти проблемы нахрен не нужны?» «Брось, отец!» Миролюбиво сказал я. «У нас не оставалось выбора». «Это понятно!» Скорбно кивнул Бубна, помолчал, поднял на меня внимательный взгляд. Ласково прищурился. «С кем это ты так поссорился в зоне, бродяга?» Я тоже вскинул на него взгляд. Некоторое время мы мерились взглядами, потом я перевел глаза на Че. «Это были зомби», — утвердительно сказал я. «Все трое, так?» «Верно!» Снисходительно кивнул Че. «Шаришь, сталкер!» Он скривился. Словно отмочил классную саркастическую шутку, вся тонкость которой недоступна мне, тупому радиоактивному мясу. «Свежие, но зомби. Тот, которого вы издали миротворцам, пока в разработке у военных дознавателей. Но абсолютно без мазы, мозги начисто выжжены. И это, скажу я тебе, не самое интересное». «Мозголом», — почти утвердительно произнес я. Шаришь, небрежно повторил Че, глядя мне в глаза. Его челюсти привычно двигались из стороны в сторону, перемалывая жвачку. Мне, как обычно, захотелось изо всех сил врезать по этим движущимся челюстям. Даже кулак сжался сам собой. «Короче, вот тебе и бесплатная информация!» Он охмыльнулся краем рта. Информацию он привык продавать с хорошей наценкой, а не раздавать даром. «Неподалеку от дома Динки, во дворе, военные нашли брошенный джип, а в нем труп мозголома». «О как!» Только и сумел сказать я. Потом переварил услышанное и развил мысль. Все страннее и страннее. В джипе, значит. С комфортом приехал. Выходит, его ликвидировали после провала операции. «Неа!» Радостно помотал головой Че. И снова стал удивительно похож на престарелого капризного ребенка. «Сам помер. Разложился заживо. Почти в кашу. Твари зоны за пределами периметра долго не живут. Им необходима постоянная подпитка от аномального поля». «Бред», — сказал я. «Мозголом, умная и трусливая тварь, он к периметру на километр не подойдет, чтобы не подстрелили. Выйти за периметр для него – невероятный подвиг. Все равно, что для тебя выйти в космос без скафандра, так не бывает». «Так есть!» Обиженно отрезал Че. Я пристально смотрел на него, ожидая, когда он надует губы, как рассерженный малолетка, но он воздержался. «На моей памяти, да, первый случай, а помню я очень много, можешь мне поверить, браток» значит кто-то вывез из зоны мозголома задумчиво проговорил я не сам же он приехал на джипе мало того из зоны вывезли трех свежих зомби потому что мозголомы не любят пачкать своих слабых рук грязной работой я помотал головой нет все равно ни черта не сходится что у тебя не сходится недовольно произнес бубно для чего зомби Если случилось великое чудо, и из зоны удалось вывести живого мозголома, зачем еще какой-то огород городить? Он быстро и чисто взял бы под ментальный контроль того, кого нужно похитить. И жертва сама своими ногами пришла бы куда надо. Зачем связываться с тупыми и медлительными зомби? Операция провалилась только из-за них. Если бы мозголом просто взял нас с Динкой под контроль, все вышло бы чисто и гладко. Тебя-то они в расчет не принимали, браток. Уточнил Че, кривя губы. Ты стал досадной помехой, которая сорвала им все планы. Знаешь, такой мощный занос и в заднице. Практически бревном. Ага, сказал я. И это хорошо, потому что доказывает, что среди наших нет предателя. Точно. Согласился Бубна. Но кто-то все-таки сидел за рулем брошенного джипа, кто-то служил мозголом, и проводником, потому что для него пространство за пределами зоны все равно, что для нас зона. Неизведанная, смертельно опасная территория. А самое поганое, браток. — продолжил Че. — У нас нет уверенности, что те трое зомби и мозголом действовали вместе. — То есть? — удивился я. — То и есть. Сам сказал, зачем зомби, если есть мозголом? Стало быть, у того, у кого были зомби, не было мозголома. Смотри, все просто. Вот есть шарик, вот нет шарика. — Мать! — сказал я. — Вот дерьмо-то. — Точнее, не скажешь, браток. Удовлетворенно ухмыльнулся Че, обнажив гнилые зубы. «Выходит, тут замешаны как минимум две стороны. Мозголом просто не успел вступить в дело. Зомби опередили его. И те ребята, что были с мозголомом, решили дождаться конца заварухи, а потом после стрельбы поняли, что сейчас тут будет полно военных, и живо свернули операцию». Он с удовольствием перевел дух. Похоже, эти аналитические выкладки доставляли ему искреннее наслаждение. «Итак, подытожим, отцы. Кому-то возле периметра позарез что-то нужно от Хемуля». «Я-то тут при чем? Сам же сказал, что на меня не рассчитывали. Я там вообще случайно оказался». «Ну что ты как маленький? Потому что захватив Динку, тебя можно шантажировать!» Терпеливо пояснил Че. «В общем-то мне это и так было ясно. Просто до чёртиков не хотелось верить в такую простую и очевидную вещь. Сегодня ночью у них не было задачи взять за жабры конкретно тебя. Им просто нужен был заложник, чтобы тобой манипулировать. Тебя-то самого еще фиг возьмешь за жабры, бычара!» «Нет, аут», — сказал я. «Никто не мог знать наверняка, что мы помиримся. Никто даже не знал, что она вообще вернется в Чернобыль-4». «Хотя... черт». «Хотя?» — заинтересовался Бубна. «И черт?» Кто-то прислал ей сообщение от моего имени. Неохотно поведал я. Типа, вернись, родная, я все прощу. Может быть, кто-нибудь из клана, дружески озаботившись нашими с ней личными делами. Но вряд ли. «Опа!» С нескрываемым самодовольством произнес Че Понял теперь, браток. А если бы она не приехала. Тогда эти кексы придумали бы еще что-нибудь. Че шмыгнул носом. Значит, давайте еще раз. Существуют как минимум две разные силы, которые пытаются умыкнуть Динку. Им почти наверняка что-то крепкое нужно от Хемуля. Они взялись за это одновременно и довольно жестко, значит, дело очень важное и срочное. Похоже, в связи с Хемулем внезапно открылось что-то сверхэкстренное не терпящие отлагательств что одновременно стало известно двум сторонам дальше отцы впервые на моей памяти кто-то вывез за пределы периметра твари зоны чтобы с их помощью провести боевую операцию и это меня напрягает больше чем все остальное вывести это твари можно это не фокус перебил бубна вывозили и раньше помнишь тот случай со штырем и паком вопрос в том как заставить их выполнять то что тебе требуется вот это еще никому не удавалось и это реально очень плохо То, что кому-то, наконец, удалось. «У звериного доктора были какие-то наработки на эту тему», — вставил я. «Он при мне контролировал несколько тварей». «По-моему, проще придумать собственный способ заставить мозголома слушаться, чем выманить у доктора какую-нибудь наработку», — проворчал Бубна. «Ну, допустим, мозголом, тварь у которой сохранились какие-то остатки мозгов», — проговорил Че. «Его можно подкупить, убедить, запугать». Что можно пообещать мозголому, чтобы он перелез через периметр? Покачал головой я. Бутылку водки? Тем более, чем напугать, если главный его страх как раз и пролегает по первой линии обороны вокруг зоны. В общем, с мозголомом в любом случае есть крошечный шанс договориться. Тряхнул сальными патлами Че. А вот как заставить атаковать нужный дом сразу троих зомби, у которых плесень вместо мозгов? Может быть, мозголом все-таки действовал заодно с нападавшими? Проговорил я. Нет, второй стороны. Когда они все вместе ехали сюда, за рулем сидел один из зомби, еще не растерявший водительских навыков, а мозголом держал его на поводке. Когда все зомби были убиты или схвачены, мозголом оказался беспомощным, потому что машину водить не умел, а уходить пешком боялся и через какое-то время сдох прямо в джипе. Иначе как объяснить, что тот, кто его привез, бросил труп в машине и сбежал? вместо того, чтобы уехать вместе с трупом и не давать военным лишних нитей для распутывания дела. «Тогда все еще проще», — поддержал Бубна. «Если предположить, что они действовали вместе, не было никакой надобности тащить зомби из зоны. Все трое совсем свежие, Мозголом мог просто подчинить себе каких-нибудь мародеров или бродяг, которых встретил за пределами периметра». «Может и так», — обиженно возразил Че. «Ему явно не понравилось, что мы критикуем его версию». А может, просто труп мозголома вонял, как боевое отравляющее вещество. Вот его и бросили. За периметром мутанты разлагаются прямо на глазах. Он прочистил горло. Отцы, в любом случае тот, кому от Хемуля что-то нужно, ходит в зону. Переговоры с мозголомом не доверишь посреднику. Слухи моментально разлетятся. Да и какой дурак согласится быть посредником в таком смертельно опасном деле. И, между прочим, это зацепка, уважаемые. Торговец задумчиво посмотрел на меня. «Кому же из сталкеров ты перебежал дорогу, бродяга?» Снова поинтересовался он. «А если хозяева?» Че прищурился. «Хемуль, ты ведь вроде как-то замешан в том, что у них ни черта не получилось с расширением зоны. Вот они и решили отомстить. Если так, у Мозголома была вполне четкая мотивация выйти за периметр. Уж они-то, наверное, имеют возможность напугать его до потери пульса». «За что же мне мстить?» Поинтересовался я. «Чепуха». Не надо верить слухам. Я сам запустил пару десятков слухов в свое время. «Ну, если один из пары десятков слухов окажется верным, значит, они все равно окупаются», – заметил Че. «Я потому их и покупаю, браток». В том, что хозяева надорвали пупок, пытаясь запустить лишний реактор, уж точно никто не виноват. И вообще, чтобы славно мне отомстить за что-нибудь, у них и раньше была масса удобных возможностей. Я, например, только вчера из-за периметра вылез. Да и не существует никаких хозяев Зоны. Это все сталкерские байки. И основанные на них аналитические записки бездельников из ЦРУ. Кто их видел? Этих хозяев? Думаю, даже темные не видели. Так пугают нас и друг друга злобными высшими сущностями, когда в Зоне творится что-нибудь непонятное или других оправданий для собственного безумия нету. На самом деле мифическим хозяевам Зоны, если даже такие существовали в реальности, не за что было мне мстить я свою работу выполнил честно привел группу туристов на командный пункт дальше американцы уже сами наколбасили без моего участия только че с бубной об этом знать не обязательно по крайней мере бесплатно такая информация стоит приличных денег я думаю в любом случае проговорил че как бы там ни было основной вопрос в связи со всем произошедшим вот какой а на черта вообще было использовать в таком ответственном деле именно твари зоны. «Раз это настолько неудобно и грозит срывом операции!» Я молча перевел взгляд на Бубну. «Ну да, в самом деле, проще было нанять мародеров. Вся эта операция выглядела вершиной непрофессионализма. Кто у нас способен на такой демонстративный непрофессионализм? А самое главное, зачем?» «Вот это и есть главная ниточка!» Закончил Че. «Вот за нее и надо потянуть. Когда мы поймем, какого чёрта всё было сделано именно так, по-глупому!» «Как было сделано, мы получим того, кому это было выгодно, либо кто не мог сделать по-другому. По крайней мере, это будет узкий круг подозреваемых». «Короче...» — Бубна положил на стол свою квадратную ладонь. «Вот что думаю по этому поводу я. Это дело смердит, как дохлая собака. Если мозголомы начнут запросто разгуливать по улицам Чернобыля 4, бизнес можно будет прикрывать. Слишком стрёмно. Мне такие дела не нравятся, поэтому я буду проводить собственное разбирательство этого случая». А Че подкинет мне информацию, если военные в своем расследовании вырвутся вперед. Он внимательно посмотрел на меня. Ты таки уверен, что ничего не хочешь не рассказать? Кому вы продали чертово яйцо, бродяга? Может, вы его заныкали, и кто-то теперь хочет обменять его на Динку? Отец, страдальчески проговорил я. Погибло твое яйцо. В любом случае оно не стоит таких денег, чтобы из-за него учинять столько нелепых сложностей. Значит, что-то другое. Хладнокровно проговорил Бубна, скрестив руки на груди. «Что? Калий сталкер! Неинтересны нам твои мелкие делишки и мошенничество. Не будем мы тебе за них предъявы рисовать. Я про большинство и так знаю, просто закрываю на них глаза. Нам важно знать, что происходит, что за умник это все делает. Иначе беспредел не остановить, а беспредел – это последнее, что нам нужно в бизнесе. И ты у нас позволь напомнить. Главный объект этого беспредела. Итак, во что ты вляпался?» Ничего необычного не было. Я беспомощно развел руками. Просто до такой степени не было, что даже удивительно. По крайней мере, ничего такого, в чем могли быть замешаны посторонние интересы. Никуда я не вляпывался, отец. Я вообще недавно из отпуска. Отвратительно скривив губы, Чес саркастически посмотрел на бубну. Тот прикрыл глаза. Ладно! шевельнул торговец тяжелыми челюстями. Разберемся, свободен пока! Ступай, прими порцию за счет заведения. Подумай как следует, может и вспомнишь, какую странность. Вам с Дианой с сегодняшнего дня до окончательного разъяснения всей этой ботвы дам двух своих архангелов с машиной. Сегодня это будут сирота и гоблин. Передвигайтесь по городу, только на машине. Без телохранителей никуда не выходить. Особенно тебя касается, голубь. Ты у нас гордый не по годам. Давай, двигай. Мгновенно потеряв ко мне интерес, час бубны снова склонились над распечаткой которую изучали, когда я вошел в кабинет. «Бывайте здоровы, уважаемые!» Буркнул я и покинул бункер в сопровождении Рыжего, который во время нашего разговора маялся снаружи под дверью.